Глава 16. На двери ресторана висела табличка, закрыта по техническим причинам. Я постучала в стекло, на порог вышла японка в кимоно. «Падите вон, пожалуйста!» — заулыбалась она, демонстрируя черные зубы и кланяясь почти до полу. «Электричество сломалось!» «Врать надо умеючи!» — вздохнула я. «Если нет тока, то почему в зале сияют люстры?» «Падите нафиг, пожалуйста!» — отбивая поклоны, продолжала хостас. «Моя исполнять приказ господина Асияка. Он просит всех по шее стучать нахрен!» «Эй, пропусти ее!» Закричал Ленька, выйдя в холл. «Она из наших!» «Добро пожаловать в кинуки!» Сменила пластинку девушка, касаясь кончиками пальцев пола. «Наша кухня — лучшая в мире!» Я покосилась на многочисленные кольца, украшавшие руки девчонки. «Они тут постоянно кланяются!» Вздохнул лёня когда я вошла в зал. «Глупо себя чувствую!» «Почему посторонний на месте преступления?» — заорал тощий, смахивающий на стебель укропа мужик неопределенного возраста. Сходство с ароматной травой ему придавал костюм игривого зеленого цвета и буйная шапка кудрей. Незнакомец, похоже, был очень злым. «Мартынов, я к тебе, блин, обращаюсь. Какого тут баба? Эй, ты кто? Журналистка? Выкиньте ее вон, Мартынов!» Я растерялась, не зная, что ответить. Обычно Ленька на дознании самый главный. А тут появился некий вышестоящий укроп. «Андрей Львович, это эксперт!» Не моргнув глазом, соврал Леня. «Татьяна Сергеева». «Почему не знаю?» Не убавил звук мужик. «Она практикуется исключительно по рыбе», нашелся Ленька. «Раньше ее услугами мы не пользовались. Ихтеолог высшей категории, доктор рыбовеческих наук, профессор Академии акулы и прочих». Андрей Львович одернул пиджак. «Разбирайтесь тут сами! Я объяснил все, что надо!» «Имей в виду, Леонид, дело на контроле там!» Указательный палец укропа поднялся вверх, а его обладатель произнес «Проколешься, уволю!» «Да ну!» — восхитился Ленька. «А я думал, рабов продают!» Из угла ресторана послышалось тихое хихиканье. Андрей Львович фыркнул и удалился. «Это кто?» — спросила я. «Начальничек с ручкой чайничек!» Донеслось из глубины зала. «Новый перец! Пытается нам на голову насрать, на кучу встать и до солнца дотянуться!» «Привет, Тань!» Рыжеволосый парень вышел из угла, я обрадовалась. «Рада видеть тебя, Костик!» «Поцелуйтесь и займемся делом!» Вздохнул Леня. «На, Сергеева!» «Натяни на лапы бахилы, на руки перчатки и ажур!» «Рассказывай!» Велела я, выполнив его указания. «Информация минимальна!» Начал Мартынов. Вчера около девяти вечера теплая компания обедала вон за тем столиком. Поели, попили и умерли. Круто погуляли. «Скончались в кинуке?» – уточнила я. «Не отходя от жрачки!» – кивнул Костик. «Владелец ресторана бьется в судорогах. Я его успокоил!» – хмыкнул Лёня. «Сказал Япона, мама, не дрожи! Русские – особый народ. Узнают про чужую смерть и толпой сюда ринутся. Чай здесь не Токио!» Считай, ты бесплатный пиар получил. Что они ели? спросила я. Лёня щелкнул пальцами. Ну-ка, Хиросима, иди сюда. Маленький японец тенью метнулся от окна и согнулся в поклоне. Спасибо, что выбрали наш ресторан! с легким акцентом произнес он. Я подавила желание поклониться ему в ответ и спросила: Кто обслуживал столик умерших? Амину! поклонился японец. Спасибо, что спросили. Улыбка служащего расширилась. На одном из его зубов блеснул крючок от бюгеля. «Пожалуйста!» — не выдержал Костя. «Прекрати!» — велел Леня. «У нас куча вопросов. Задолбаешься кланяться. Голова заболит». «Позови Амину!» — распорядилась я. «Я к услугам господ!» — склонился японец. «Спасибо, что захотели со мной поговорить». «Ну, вообще!» — закатил глаза Костик. «Пойду пообщаюсь с их поваром». У меня неожиданно заболела поясница. «Амину!» Какой заказ сделали гости? Официант стал безостановочно сгибаться и разгибаться. Салат из морских водорослей, суши на большом блюде, креветки темпура. Все, уточнила я, когда японец замер в почтительном полупоклоне. Маловато для компании из пяти человек. Амину снова попытался врезаться в пол лбом. «Можно проверить на кассе. Блюда по спецзаказу были?» — не успокаивалась я. «Мы подаем лишь по карте». Забыв согнуть спину, сообщил Амину. «Гости не попросили фугу?» С недоверием спросила я. Амину сделал шаг назад. «Конечно нет, мы ее не готовим. Можно проверить на кассе». Я почувствовала усталость. «Хватит, вы слишком много врете». Амин спешно поклонился, но меня уже понесло. «Для начала вы не японец, вероятно, бурят или казах, хотя точно не скажу. И девушка у входа тоже из ближнего зарубежья». Она плохо владеет русским языком, но не японка. Могу объяснить ход своих мыслей. У красавицы черные зубы. Они покрыты специальным лаком. Действительно, в Японии была подобная мода. Но она давно прошла. На пальцы самой низшей по рангу служащей ресторана нанизаны кольца. Но по этикету она не имеет права их носить. Любой японский начальник сделал бы суровый выговор подопечной, решивший выделиться. Вы сами, когда я спросила про спецблюдо. Занервничали и перестали бить поклоны. Но жители Японии вежливость усваивают с молоком матери. Кланяются они автоматически. А вот если человека не так давно научили приветствовать гостей, тогда, конечно, в момент сильного волнения он забудет о чуждом ритуале. Далее. Вы пытаетесь внушить нам, что являетесь простым официантом. Но мужчина с подносом не имеет права беседовать с милицией. Это прерогатива метра или управляющего. Охотно верю, что вы вчера сами обслуживали Гвоздевых и их гостей. Степанида Андреевна – постоянный клиент Кинуки. Ходила она сюда за рыбой Фугу. Ею они все и отравились». «Откуда ты столько знаешь про японцев?» – поразился Ленька. «В детстве читала книги Всеволода Овчинникова. В частности, ветку Сакуры», – ответила я. «Очень интересные произведения с огромным количеством бытовых подробностей. А еще, когда Амину разговаривает...» На одном из его зубов поблюскивает крючок от Бюгеля. В России еще остались люди, в основном пенсионеры, которые носят во рту эту неудобную съемную конструкцию. Но сейчас стоматология сделала огромный шаг вперед. При отсутствии зубов ставят импланты или мосты из металлокерамики. А вот если уважаемый Амину прибыл к нам, допустим, из Средней Азии, то присутствие во рту Бюгеля неудивительно. «В бывших советских республиках народ живет бедно. Там импланты гражданам не по карману. А протезирование делают по старинке». «Ты ухитрилась разглядеть в чужом рту загогулину?» — восхитился Мартынов. «Чеслов любит меня за умение замечать незначительные детали. Не упустила я случая похвастаться. Так что Амину вспомнили про рыбу-фугу? Вчера Степанида Андреевна говорила о ней, чуть ли не облизываясь. И последнее. «Знаете, если компания людей скончалась после ужина в ресторане, то проводят такую неприятную процедуру, как вскрытие трупов. Эксперт возьмет содержимое желудков и...» «Пожалуйста, не надо!» Забыв про акцент и поклоны, прошептал японец. «Меня тошнит». «Это хорошо!» — кивнул Леня. «Значит, ты жив!» «Начнем от печки!» — предложила я. «Забудем первый дубль. Итак, как к вам обращаться?» «И кем вы являетесь в данном ресторане?» «Максим», — мрачно представился Амину. «Я управляющий». «Дело пошло на лад», — приободрил его Мартынов. «Сядем в уголок, съедим пирожок». «Хотите перекусить?» — встрепенулся Максим. «Только не у вас», — хором ответили мы с Ленькой. Максим стиснул губы, но потом, сделав глотательное движение, наконец-то стал честно рассказывать о вчерашнем происшествии. Степанида Гвоздева обожала японскую кухню. Часто приводила сюда своих гостей и оставляла хорошие чаевые. Для владелицы медцентра резервировали столик в углу. Степанида не заказывала место предварительно. Оно всегда ее ждало. Степанида любила все блюда в меню, но более всего ее привлекала фугу. Это ядовитая, очень опасная рыба. Ужинать ею все равно, что играть в русскую рулетку. Если повар неправильно обработает тушку, можно отравиться до смерти. Фугу импонирует тем людям, кто любит азарт и ощущает нехватку адреналина в крови. Чтобы готовить эту рыбу, повар должен иметь особую квалификацию, а ресторан — лицензию на ее приготовление. Но эти правила действуют лишь в Японии. В России фугу готовят, не заморачиваясь дипломами и аттестатами. Но рыба-то на самом деле очень опасна. И в кинуке ее подают не всем. Фугу не обозначено в меню. Деликатес готовит исключительно для своих. На кухне есть повар-японец, виртуозно обращающийся со сковородками. Да, на обслуживающем персонале хозяин сэкономил, каялся Максим. Однако почти во всех московских и японских ресторанах средней руки бегают с подносами и стоят на кухне, отнюдь не уроженцы страны восходящего солнца. У нас отличный шеф, рыба свежайшая. До сих пор никаких неприятностей не было. Фугу в кинуки подают по-особому. Сначала столик отгораживают ширмой, потом официант, а Степаниду из уважения всегда обслуживал сам Макс, приносит блюдо под крышкой. Раскладывая куски по тарелкам, рассказывает о фугу. Посетители ахают, боятся, но едят. Пару раз, правда, рыбу возвращали на кухню нетронутой. Но, как правило, ее сметают до крошки. Что и сделала компания Гвоздевой. «Поймите!» — с жаром твердил японец. «Наша фугу абсолютно безопасна. Никогда не возникало ни малейших проблем». «Раз в год и шапка стреляет!» — возразил Лёня. «Что-то необычное вчера заметили?» — носила я на управляющего. «Нет, нет, нет!» — словно мантру затвердил тот. «Нет, нет! Хотя... Юрий Игоревич!» «Но...» — рассвирепел Мартынов. «Хорош мямлить!» «Юрий Игоревич никогда не ел фугу», — выдавил Максим. Он говорил, что у него от нее кашель начинается. Но, полагаю, доктор просто боялся. А вчера, когда я поднял крышку, Степанида Андреевна ехидно спросила. «Юра, тебе, наверное, заказать угря?» Но сын ответил, «Нет, съем фугу». Помнится, я подумал, достала его мать. Степанида Андреевна могла так похвалить, что потом будто по моему облитый ходишь. Постоянно ехидничала. «Гвоздева скончалась, ведов деликатес», — уточнил Мартынов. «И то, что Юрий не ел рыбу, а вчера, чтобы избавиться от маминых подколок, слопал кусок, нам ничего не дает. Вот если бы наоборот, он постоянно ее жрал, а тут взял и не захотел насладиться рыбешкой и остался жив. Но он в реанимации, что автоматически снимает с парня подозрения». «Какие подозрения?» — посерил Максим. «Может, они перед походом к нам сосисками на улице перекусили?» «Кофе в забегаловке выпили!» «Сам-то в это веришь?» — хмыкнул Лёня. «Пой, птичка, дальше!» «Принесли компашке эту фугу-мугу? И что?» Максим зачастил. Они начали есть, но тут пришла девушка с работы. Принесла Юрию Игоревичу бумаги на подпись. Степанида Андреевна на нее заругалась? Ну да, она на всех налетает, если в возбужденном состоянии находится. Заорала, что нельзя до завтра подождать? Забирай и проваливай!» Та попятилась налетела на нашу тележку с десертами, свалила на пол торт, испугалась, залепетала «дайте тряпку, я уберу». Народа в зале было мало, все на бедняжку уставились, но Степанида Андреевна ей не посочувствовала. Велела мне «возьмите с неряхи деньги за убыток, пусть усвоит урок, в следующий раз крепко подумает, прежде чем мешать начальнику вечером». «Секретарша Гвоздева», — кивнула я, — Степанида ее и при мне поняла «Это неинтересно», — отмахнулся Лёня. Вернемся к ужину со смертельным исходом». Проведя в кинуке около двух часов, я поехала в свой временный дом. Кошки встретили меня на пороге и загласили в едином порыве. Сегодня их ошейники украшали зеленые бантики. Маргоша сменила ленточки. «Вот что, киски!» — зашептала я, направляясь на кухню. «Я очень устала, ноги гудят от беготни». Заниматься жонглированием коробок с вашими кормами мне абсолютно не хочется. В мои планы входит чай, пара бутербродов с сыром и просмотр романтической комедии, только что приобретенной в магазине у метро. Вы согласны поужинать, чем бог послал? Мяу! — взвыли Клёпа, Гера, Лера и Ариадна. Отлично! — обрадовалась я. Если и дальше будете так выступать, появится шанс попасть в хор в Большом театре. Сосиски или сардельки? Выбирайте. Кошки начали тереться а мои ноги. Вдруг из коридора заорал мужской голос. «Что такое?» – испуганно спросила Марго. Я схватила эмалированный ковшик и помчалась на звук. Принято считать, что обороняться можно лишь при помощи оружия. Но выстрелить в живого человека способен не каждый. А вот треснуть по башке грабителя сковородкой, скалкой, кастрюлей может даже престарелая женщина. Если вдуматься, кухня наполнена приборами, которые обезвредят хулигана. Ну, допустим, миксер. Выставим перед собой железные крючочки для замешивания теста и включим прибор на полную скорость. Или набор специй. Красный, черный, белый перец, соль, чесночный порошок – все они, попав в нос и глаза, временно парализуют противника. И тут настает момент для применения вышеупомянутой сковородки. В конце концов, вора можно лишить способности передвигаться, если метнуть в него испеченный мною кекс. Удивительное дело, я соблюдаю рецепт до мельчайших деталей, взвешиваю муку и масло, тщательно отмеряю молоко, скрупулезно выставляю температуру в духовке и получаю на выходе кирпич, о который ломаются ножи. Но не стоит унывать. Да, мой кексик не несъедобен, зато он может служить метательным снарядом или изумительным стройматериалом для сарайчика на даче. «Во всем плохом есть положительная сторона. Ничто не бывает абсолютно черным». Крепко сжимая ковшик, я влетела в ванную и увидела помятого мужика, который, тыча пальцем в унитаз, орал. Рядом, обнявшись, стояли Маргоша и Анфиса. Старушки временно забыли о политических разногласиях. Они находились в растерянности и обрадовались моему появлению больше, чем голодные кошки. «Что он говорит?» – жалобно спросила Маргоша. Танечка! Ты понимаешь этот язык?